Глава 15. Модный приговор. Когда мы смотрели маршрут на карте перед гонкой, я и представить не мог, каким будет тянувшийся вдоль берегов реки лес. Должен сказать, он оказался весьма впечатляющим. Вообще природа Нового мира сильно отличалась от покинутого мной. По крайней мере, здесь она гораздо меньше затронута человеком. Московская область могла похвастаться прям-таки нетронутым цивилизацией сибирским лесом, и теперь по берегам вдоль дыки не менее ста метров шириной тянулись стены вековых деревьев. Причем в основном дубы и сосны в несколько обхватов. Мы же неслись над рекой буквально ноздря в ноздрю. «Я первый, за мной Милославский, третий Моболенский». Мои преследователи несколько раз пытались включить форсаж, но своевременно предупреждённой системой я активировал свой на несколько мгновений раньше. Несколько раз я опять же, буквально за секунду до столкновения, уклонялся от вздымавшихся в небо водяных столпов или возникающих прямо в воздухе ледяных стен. Как оказывается, сложно быть лидером. Преследующие меня соперники имели больше времени для реагирования на всевозможные ловушки, которые активировались моей Ferrari. Почему не атаковал преследователей? Хрен знает. Решил следовать древнему принципу око за око. Если попробуют ударить, словят ответку, а так проверим, кто лучший гонщик на диком западе. Тупа, возможно, но вот хотелось мне так и никак иначе. Тем более открытое убийство хлыща грозило мне большими проблемами, пока что мои позиции в новом мире ещё слишком слабы. Вика показывала себя отличным опытным штурманом, но я с помощью системы опережал её каждый раз буквально на несколько мгновений. Постепенно глаза девушки становились всё больше и больше. В отличие от Валанты, которая вообще не задавала вопросов, её было сложно провести. "Как ты это делаешь?" крикнула она мне, но я просто не стал отвечать, отмазавшись смертельно опасной гонкой. Да и времени на пустые разговоры особо не было. Я еле успевал следить за стрелкой, вдобавок пришлось прикрикнуть на моего штурмана, пригрозив тем, что посажу ее назад следить за заклинаниями соперников вместо Валанта. Батова удвоила усилия, и кое-где даже умудрялась опережать по реакции систему. Когда до разворота оставалось совсем немного, с деревьев вдруг сорвались какие-то белые нити, мгновенно соткавшись передо мной в сеть. «Уйти от нее я уже не успевал, в отличие от моих преследователей...» Поэтому сделал единственное, что пришло в голову. Слава богу, Вика сразу поняла и приложила кристалл к ноге, а я резко затормозил и одновременно выпустил шесть сюрикенов, постаравшись увеличить их до максимальных размеров. Крутящиеся диски размером с колесо грузовика врезались в призрачную сеть и разодрали её в клочья, оставив широкую прореху, куда я и влетел. Правда, преследователи воспользовались моим замешательством и, включив форсаж, ушли далеко вперёд. Это кто-то из конкурентов придумал нахмурилась Вика. Явная не стандартная ловушка. Понятно, фыркнул я, и лиха, развернувшись над руслом, резко уходящей вправо реки, пронёсся над лесом и под флайером вновь замелькали зелёные поля. Путь к финишу шёл практически по прямой, и на этот раз я занимал третье место. Но ну, давай, милая, не подводи. Включив форсаж, я поднял машину и вскоре уже летел над флайерами Абаленского и Милославского. Судя по всему, они не ожидали моего возвращения, поэтому и не замечали. Сейчас оба фешча были заняты выяснением отношений между собой, так что можно сказать, я стал зрителем. Как мне показалось, Абалинский был в заведомо проигрышной позиции. К тому же, порше Милославского, как выяснилось, был весьма не слабо защищён и превосходил Lamborghini в манёвренности. По крайней мере, несколько раз он довольно легко ушёл от выстрелов Абаленского и ещё столько же принял на встроенный щит. Роберт особо не стеснял себя в средствах и обрушил на противника настоящий магический фейерверк. Только вот слишком он увлёкся. Хлыщ первый не сумел избежать столкновения с очередным столбом из спрессованного воздуха и камней, выскочившим из земли, и его флайер закрутило. Он сумел выровняться и вернуться в гонку, только вот слишком сильно отстал и выбыл из кандидатов в лидеры. Недолго думая, я потребовал себе кирпич, врубил форсаж и вырвался вперёд. Милославский начал отставать, но тут стрелка системы перед глазами вдруг стала красной и резко повернулась вверх. Следуя подсказке, я резко дёрнул штурвал на себя, добившись возмущённых писков вжатых в сирень я девушек. Зато поднищим флаера что-то просветило, и я с изумлением уверил, как вдали прогремел мощный взрыв, а затем по нашему щиту застучали пули. "Разве так можно?" возмутилась Вика, не выпуская из рук волшебный кирпич. "Я же постоянно вливал энергию в щит, который с трудом, но отражал пули Милославского". На носу его флайера я заметил выдвинувшиеся из носового люка счетверенные стволы, которые с громким кашляющим звуком посылали очереди в Феррари. Впереди замаячил плакат «Финиш», и мой преследователь вынужден был прекратить обстрел, чтобы случайно не зацепить кого-то из зрителей или судей. Мы оба шли на форсаже на предельных скоростях, двигатели ревели и надрывались, выжимая из себя все до капли, и было непонятно, кто победит, пока у хлыща номер два не кончилась энергия. Сдулся, урод! Я вырвался вперёд перед самым финишем и с триумфом порвал натянутую между деревьев алую ленту. Ух, ну и гоночка. Кирпич более чем наполовину усох. Вся одежда насквозь мокрая от пота, зато мы победили. Грублину лучшего пива поставлю. Заслужил чертяка. Пролетев метров 200, я развернулся и спокойно подлетел к финишу. За мной манёвр повторил Милославский, а через минутку к нам присоединилась Lamborghini Абаленского, который всё же сумел добраться до финиша. Ура! Вика и не думала сдерживаться, вцепившись в меня с горящими глазами. Сзади в меня вжилась Валента, разделявшая чувства девушки. С трудом и почти вслепую я опустил флаер перед стоявшим у финишной черты Вадимом Александровичем, окружённым возбуждёнными зрителями. Нас сразу оглушили приветственными криками. Правда, среди них я всё-таки различил чьи-то гневные голоса. Молодец, Строганов, сухо поздравил меня распорядитель. Мне показалось, что, несмотря на внешнюю холодность, он доволен исходом гонки. В следующих миг передо мной появился Семён Милославский собственной персоной. Ух, я прямо-таки ощутил, как крутую аристократишку распирает злость следовало отдать ему должное он отлично сдерживал эмоции и на его лице даже появилась слабая улыбка с лёгким оттенком презрения поздравляю строганов холодно поздравил он меня тем не менее в его глазах можно было разглядеть небольшую толику уважения ты меня удивил даже очень интересно кто тебе помогал хотя в любом случае вам просто повезло ну да саркастически фыркнул я ракетами и пулемётом расстреливать безружный флайер. Можно сказать, повезло. Чем? Вадим Александрович, слышавший наш разговор, нахмурился, а вот Милославский поморщился, словно съел что-то очень горькое. Всё в пределах правил, коротко пояснил он распорядителю. С каких пор? скептически хмыкнул тот. До вас было доведено, что в отличие от золотой серии, у нас запрещено встроенное в флайер оружие, не говоря уже о ракетах. Вы дисквалифицированы. Ваше членство в клубе будет рассмотрено дисциплинарной комиссией. Вы не посмеете, с лёгким удивлением ответил Милославский. Вы удивитесь, на что я способен. Ого, старый вояка не опустил глаза, а столько выдержал взгляд своего оппонента. Это последняя ошибка в вашей жизни. Хлыщ номер 2 развернулся на последок, бросив мне через плечо: Мы ещё встретимся. Выдав пафосную и патетическую фразу, он удалился, а я попал в объятия Голицыной и Вяземской, благополучно добравшихся до финиша. Даже слегка напрягся. Уж бульно бурными были их приветствия. Я уже не говорю о том, что обе прижимались ко мне больше, чем того требовали приличия. Хотя я ведь не разбираюсь в местном этикете. Возможно, так и нужно. И вообще, создавалось впечатление, что это они победили в гонке, а не я. Чего это они так радуются? — Я. Я поручкался с Потёмкиным и ещё с несколькими незнакомыми аристократами, выслушав от них одобрительные слова. Походу никто не хотел победы Милославского. Ни шея лига утёрланов с высшей, и теперь радовалась своему мнимому величию. Пускай, мне не жалко. Через полчаса толпа постепенно рассосалась, и мы остались в нашей небольшой дружной компании. Не забудь про клуб, напомнила мне Галицина. Модный приговор всем вечера. Мы там зал забронировали. Ого, золотая молодёжь не мелочилась. И кто будет поинтересовался у неё? Все свои, расплывчито ответила Анна. Не переживай, после той вечеринки ты сейчас герой всех чатов. Кстати, вдруг нахмурилась она. Ты в привете есть? Есть. Я вспомнил девственно чистую страничку с единственным контактом Виктории Ибатовой. Не догадалась посмотреть у неё? В любом случае, стоит мне заняться своим профилем, чтобы выглядел не столь лошарно. О, отлично. Галицина извлекла на белый свет смартфон, и следующие 20 минут мне пришлось добавлять её и остальных к себе в друзья. Ну и друзей её друзей и так далее. Крошу ещё, что я уже разобрался в самой популярной социальной сети Российской империи. Она, как оказалось, была гораздо сложнее и универсальней, чем те же Контакт или Facebook из моего прошлого мира. В конце концов у меня оказалось 32 друга, и я получил много советов, как правильно пользоваться соцсетями и оформить профиль. Хотелось сообщить этим девочкам и мальчикам, что я пользовался соцсетями, когда они на горшок ходили, но здравый рассудил, что данная информация будет для них лишней. Но ну, а после мы расстались до 7 вечера. Едва расстились по местам, хлопнула задняя дверь флайера, и рядом с Эльфийкой уселась довольно торве. "Поздравляю, босс", выпалила она. Вы их всех сделали. Надо же, даже привычного ехидства не слышно. В ее словах была лишь искренняя радость. Спасибо, дружелюбно улыбнулся Гоблинке. Правда, не без моей помощи, заявила наглая девчонка, когда мы уже взлетели. Как раз в этот же момент смартфон пиликнул, сообщив о приходе на мой счет сорока тысяч рублей. Очень кстати, лишним не будет. Так о какой там помощи Гоблинка говорит? Хотя вроде и Милославский о чем-то ляпнул. Ты разве нам помогала? удивлённо уточнила у неё Вика, опередив меня. Если бы не я, этот хрен накрыл бы вас второй ракетой. Я ему систему наведения снесла, на и полемёт подкорректировала, большая часть пуль в молоко ушла. Я даже как-то растерялся. Система? Ничего не хочешь сказать? Она права? Почти. Я бы вас из-под удара вывела, но гонку вы могли проиграть, так что зелёная права. В сегодняшней победе есть её заслуга. Спасибо. Искренне поблагодарил я Турви, и она аж расцвела от моей похвалы. Надо же, какая реакция. Всё-таки, похоже, она на меня запала, а я и не против. Правда, торопиться нам тоже не стоит. Когда мы прибыли домой, Вика вместе с Волантом отправились переодеваться. А ты поинтересовался у Турви, которая пила энергетик. При этом пальцы другой руки бегали по клавиатуре ноутбука. Девушка была одета как обычно. И на мой взгляд, синяя толстовка с глубоким капюшоном с нарисованной белой кошечкой и широкие спортивные штаны с высокими кроссовками были явно неподходящей одеждой для ночного клуба. "Не парься, босс", улыбнулась она, когда я аккуратно сообщил ей насчёт одежды. "Я же незаметная. Посижу в тени, пригляжу за вами. Зави меня, Кир", предложил я. "Да, босс", весело ответила девушка и лупнула очередной надутый из жвачки шарик. Мм, да, как у нас запущено. Ничего, переучим. Вон, Валанта уже не падает на колени, чуть что. Больше отвлекать своего хакера я не стал и тоже завис в смартфоне. Открыл приветы и стал сёрфить по страницам моих новых сетевых друзей. Как я и думал, моя страница была страницей бедного родственника. У остальных весели всевозможные фото на балах, банкетах и вечеринках, в заграничных отелях и на солнечных пляжах. Про машины, на фоне которых позировали девушки, я уж вообще молчу. Там, наверное, были все существующие в этом мире дорогие гоночные флайеры. Немного подумав, снёс на хрен все фотки, поставив на аватарку загадочный знак из сети. От изучения приветы меня отвлекли появившиеся девушки, и я в очередной раз возблагодарил высшие силы. Ой, конечно же, систему, что мне достались такие красавицы. В новых нарядах, которые представляли собой довольно короткие, изящные коктейльные платья, они просто выглядели сногсшибательно. Торви лишь пожала плечами на их недоуменные вопросы по поводу ее наряда, и после этого переодеваться утащили уже меня. Ну, мужикам проще. Мы быстро подобрали костюм-двойку стального цвета, который, по словам Вики, идеально сел на моей фигуре. На всякий случай проверил инвентарь пистолет на месте, кристаллы имелись, но запас начинал подходить к концу. Как вернёмся домой, нужно не забыть поставить на создание новый и зарядить кирпич. В 6 вечера мы с четвёром вылетели по направлению к клубу. Как обычно, простояли в пробках и еле успели добраться к 7. На подлёте Турви довольном тоном сообщила, что подключилась ко всем камерам в клубе и теперь будет внимательно следить за всеми нами. Если что,ボス просто крикни, я сразу приду. Можешь на меня рассчитывать, обнадёжила она сразу после посадки и выскочив из флайера, раскрылась в полумраке большой стоянки, расположенной перед клубом. Э-э, с тем же баром в виверном модный приговорнишау ни в какое сравнение. Как говорится, дорого и богато. Клуб располагался в отдельно стоящем здании и выглядел весьма помпезно, ледеком в псевдоантичном стиле. Круглые и высокие колонны парочка бородатых белокаменных атлантов, державших на плечах арку над входом. Мы прошли в массивные, щедро украшенные по золотой двери и очутились в просторном холле с неярким светом. Внутри ночной клуб выглядел не менее помпезно, чем снаружи. Очень много золота под яркими софитами и натертый до блеска камень. Нас встретили две очень симпатичные девушки в вечерних платьях, скорее напоминающие посетителей, чем обслуживающий персонал. Рады видеть вас в модном приговоре, хором сказали они с одинаковыми белозубыми улыбками. Я уже собирался ответить, что тоже рад видеть таких симпатичных девушек, как передо мной появился невысокий черноволосый человек с вытянутым еврейским носом, одетый в элегантный чёрный костюм. Стефан Вурцман. Возраст 35 лет. Уровень 22. Администратор. Добрый вечер, дамы и господа. Сама учтивость. Идеальный тембр голоса. Вас кто-то ждёт? Да, выступила вперёд Вика, опередив меня. Елена Галицына арендовала у вас зал. Понятно, широко улыбнулся администратор. Прошу за мной. Он пристально посмотрел на внезапно смутившуюся Валанту и перевёл вопросительный взгляд на меня. С вами Эльфийка? И каков смысл данного вопроса? Не понять, что Валанта и Эльфийка не мог только слепой, а у Стефана глаза были вполне здоровыми. Немного подумав, я просто кивнул. Господин Вортсман таким ответом удовлетворился и отодвинул тяжёлую тёмно-синюю занавеску, за которой, собственно, и оказался вход непосредственно в сам клуб. Мы очутились в просторном зале, по которому были разбросаны стулики. Хотя нет, нельзя было называть массивные полированные столы на витых ножках какими-то столиками. Антураж тоже был выдержан в античном стиле: сплошной белый камень и сияющее золото. Симпатичные официантки носили короткие хитоны, над которыми поработали местные умельцы моды, превратив их в максимально открытый наряд. На фоне царившего вокруг великолепия, классическая барная стойка с двумя барменами смотрелась чужеродно. За их спинами по обыкновению возвышались шкафы с разноформатными бутылками с цветными наклейками. Народу было немного. Над залом плыла спокойная музыка, напоминающая Dire Straits. В общем, лёгкий рок проводник сообщил, что мы находимся в первом общем зале, а путь наш лежит в третий, банкетный. В нём за длинным столом, накрытым всевозможными разносолами, сидела небольшая компания, и всех их я знал по прошлой вечеринке. Наше появление произвело должные впечатления. Я поздоровался с мужчинами. Они явно были в меньшинстве. Помимо Потёмкина присутствовали Шувалов и Ломоносов. После мужчин настала очередь девушек. Ну, Галицына, Вяземская и Воронцова на правах, наверное, хороших знакомых, устроили со мной обнимашки. Ещё паре, Разумовской и Булатовой, чем-то похожим друг на друга, русыволосым, чисто русским красавицам, меня представила Галицына. Обе имели тридцатый уровень и отнеслись к знакомству со мной с равнодушием, лишь отдав дань вежливости. Последняя оказалась одна блондинка. Я хорошо запомнила скандинавскую красавицу Сюрприз, что ли? Екатерина Дашкова смотрела на меня с нескрываемым интересом. "Привет", улыбнулась она.